Далеко, далеко. Коты, под этим обозначением я подразумеваю лица боевого пола, сопровождают нас всю нашу жизнь. С высоко поднятым хвостом. Сибирские, сиамские, персы и шартрезы, пушистые и многократно воспетые отечественной и зарубежной литературой. Оставим в покое классику. Уже наш двадцать первый век дал два замечательных романа о котах имею в виду путь Мури Ильи Бояшова и дни Савелия Григория Служителя. И все же о котах нужно писать больше, а не того стоят. Как известно, кот — древнее и неприкосновенное животное. Здесь можно было бы поговорить о египетских кошках, но единственное мое впечатление о них, помимо Эрмитажа, связано с посещением Мюнхенского музея резиденций. Не могу сказать, что между мной и тамошними обитателями возникло взаимное чувство. Не пробежала, выражаясь языком любовных романов, искры симпатии, и ничто не ёкнуло ни в них, ни во мне. Для любителя котов зрелище было удручающим. За стеклами витрин располагались десятки, если не сотни, туго спилентых четвероногих. Да, почет, да, божествление и возможностями укнуть, так сказать, в вечность, Но до чего ж грустно они смотрелись в этом баварском мавзолее? Уж так они были не похожи на наших веселых спутников жизни. Если говорить о древности, то в связи с родом моих занятий мне ближе древняя Русь, где котов никто не мумифицировал. Русское Средневековье отзывается о котах самым уважительным образом. К примеру, житие Никандра Псковского — Рассказывает о том, что святому однажды понадобился кот. Он обратился к одному из посетивших его пользы ради душевной, «Чадо Иосифе, несть у меня кота, но сотворими послушания, сыщими кота». Другая, литературно обработанная редакция «Жития», детализирует этот сюжет, избегая при этом слов «кот» и «мышь». Повествование приобретает эпический характер — «Не обленися, принеси мне некоего животное малых животных, пакойстворяющих зверски терзающего и некосно изъядающего». Судя по ответу Иосифа, поручение по средневековым меркам было не из легких. «Да где-то кого озвечь, брящу тебе угодно». Никандр дает ему точный адрес обладателя кота, и Иосиф поручение выполняет, но не до конца. Вместо того, чтобы отнести животное старцу, он отправляется домой, закрывает его в темном месте и не дает ему еды и питья. Иррациональное поведение Иосифа объясняется тем, что действовал он по наносу дьяволю. Когда Иосиф все-таки является к Никандру, святой укоряет его Иосифе, «По что, кота в темнице смиряешь и три дни?» История заканчивается благополучной для Иосифа и для кота. Это одно из немногих упоминаний котов в древнерусской литературе. Происхождению котов посвящен средневековый анонимный апокриф о мыши в Ноевом ковчеге. Незнакомый с дарвинизмом автор видел это следующим образом. В ковчеге, собравшем, как известно, каждой твари по паре, царило полное согласие. Уж как-то так сложилось, что животные смогли там друг с другом поладить. Так бывает в трудные времена. И только мышь, в которую вселился дьявол, вела себя деструктивно. Не сказав никому ни слова, она стала прогрызать в ковчеге дру. Обитателям ковчега сразу стало понятно, чем могут кончиться подобные вещи. И тогда произошло следующее. Лев чихнул, по-древнерусски прыснул. Из его ноздри выскочил кот и задушил мышь. Так, по утверждению древнего сказания, возникли коты. В наше время достать кота гораздо проще. Чаще всего это получается само собой, так было и у меня. Своего кота я получил в детском саду, куда ходила моя дочь. Однажды вечером, когда я забирал ее из сада, ко мне подошла воспитательница. Она сказала, что у детсадовской кошки Муси появились котята и попросила взять одного из них. Мусь узнали не только дети, она проводила с ними все свое свободное время, но и родители, поскольку кошка не пропускала ни одного родительского собрания. Получалось, что предлагаемый мне котенок происходил из хорошей, хотя и неполной, семьи. Для Петербурга это очень важное обстоятельство. Я легкомысленно последовал за воспитательницей в подсобное помещение. «Счастливая мать!» Сидела в коробке с двумя еще непристроенными сыновьями. Один из котят довольно злобно на меня зашипел, и в душе моей шевельнулись первые сомнения. По правде говоря, я не был уверен, что мне нужен кот, но не мог найти причину для отказа. Чувствуя себя некоторым образом участником игры, я попросил разрешения позвонить жене. Позвонил. И ничего это не дало. Жена впала в ту же растерянность, что и я. Ситуация, видимо, была предрешена. Из двух котят я выбрал не шипевшего. Домой мы вернулись втроем. Я помнил, что лошадям даются имена по первым слогам имен их родителей. Но родительница нашего котенка была, как сказано, матерью-одиночкой. Обычная кошачья история. Муся, которую поматросили и бросили, впоследствии вынуждена была расхлебывать сама. Поскольку родословная нашего нового жильца ограничивалась мамой Мусей, мы назвали его Мусиным. Первый вечер прошел в счастливом созерцании крохи, но уже наутро начались суровые будни. При дневном свете, в Петербурге это редкость, выяснилось, что кот наш косоглазый. Мы утешали себя тем, что косоглазых котов на свете не так уж много, и что в известном смысле это даже плюс. Дальнейшие открытия были менее радостного свойства. Мусину пришлось срочно избавлять от блох, которые, как оказалось, бывают и в хороших семьях, а также учить ходить в правильное место. При этом наши с Мусиным представления о правильных местах существенно расходились. Спустя несколько недель обнаружилось также, что наш котик не признавал специальных приспособлений для точения когтей. Найдя себе подходящее кресло, Мусин сосредоточился на нем. Через пару месяцев оно превратилось в лохмотья. Кроме того, он придумал себе развлечение. Перебирая лапами по нижней части дивана, скользил на спине по ковровому покрытию. Временами переключался на обои, обувь и мягкие игрушки. Самой большой потерей стали ноутбук и лазерный принтер. Он не был лудитом, наш Мусин, и не объявлял войну машинам. К этим предметам он попросту ревновал. Собственно, это было отношением не к технике, а к тому, что в работе за компьютером не принимал участие он. Арктехнику Мусин усиленно метил, чтобы всем было ясно, что ею пользуются не только хозяева. Сначала вышел из строя принтер, а потом с шипением и дымом ноутбук. И той и другой починке не подлежало, потому что, так мне объяснил компьютерный мастер, речь шла о солевом растворе, который является хорошим проводником. После воздействия воды мастер поднял бутылку минералки. Он бы компьютер починил, а после солевого раствора никогда. Что ж, виноват был только я, лишив кота легального доступа к ноутбуку. Купив новую технику, я работал на ней уже вместе с Мусиным. У компьютера ставился дополнительный стул. Я переводил древнерусские хронографы или, скажем, набирал церковнославянские тексты житий, а Мусин сидел рядом. Он зорко следил за правильностью перевода и помогал составлять комментарии. Из рассказов моей бабушки, учительницы биологии, я знал, что даже домашние коты принадлежат к отряду хищных. Что это значит на практике, я понял, когда Мусин стал на нас охотиться. Наш добрейший котик иногда вдруг выскакивал из-за диванов и стульев и старался поймать наши ноги. Очевидно, он выбирал объект по силам, потому что больше всех доставалось нашей пятилетней дочери. Мусин не кусал, не царапал, просто фиксировал свою победу. Но сама внезапность его действий заставляла нас постоянно думать о ногах. Гостей Мусин не любил, точнее, не всех гостей, а тех, которые его не замечали и говорили, как ему казалось, на посторонние темы. В таких случаях он начинал метаться по квартире и всячески привлекать к себе внимание, но стоило кому-то сказать, какой красивый котик, а он был действительно красив, как он мгновенно успокаивался и садился рядом с тем, кто догадался это произнести. Наш благодарный кот соглашался на любой вид внимания, включая фамильярное «косой с колбасой». Иногда я брал его на руки и декламировал детскую загадку о том, как далеко-далеко на лугу пасутся коу. И хотя в моей версии ответом были коты, выслушивать эту пургу Мусин был не намерен. Вкусивший от плодов науки, он считал такие загадки игрой на понижение. Разумеется, я не был первым, кто писал в соавторстве с котами. Так знаменитый Юрий Валентинович Кнарозов, расшифровавший письменность «Майя», создавал свои работы вместе с кошкой Ясей. Свою статью о происхождении языка он подписал двумя именами — своим и Асиным. Когда редактор вычеркнул Асиное имя, Кнорозов был вне себя. Мусин на своей подписи не настаивал. Скромный герой труда, он легко отказывался от указания своего авторства, потому что знал, что дискриминация котов в издательских кругах — вся еще обычное дело. Настоящим потрясением для Мусина стало мое обращение к прозе. В соответствии со своими автормологическими особенностями на все, что не касалось науки, он вообще смотрел косо. В первое время мое новое увлечение представлялось ему прямой изменой науки — но впоследствии взгляды его изменились. Литература стала ему казаться предметом, достойным внимания, и при первых звуках клавиатуры он по-прежнему прибегал, требуя поставить рядом стул. Вообще говоря, современную литературу он оценивал совсем неплохо. Вершин равных кату Муру он в ней не видел, но ему казалось, что после беспокойных девяностых она начинает выруливать в нужном направлении. Наши синие вкусы в целом совпадали. После того, как роман «Путь Мури» получил нацбест, его взгляд на литературный процесс стал еще более оптимистическим. Помимо романа Бояшова, Мусин ценил и более далекие от его любимой темы вещи. Он зачитывался с романами финалистов «Большой книги», «Ясной поляны», а также «Носа», название которого ему казалось на редкость удачным. Не отвергал наш кот русского буккера ценя его за смелые решения премию андрея белому ему нравилось всем кроме приза к яблокам и водке он был равнодушен всматриваясь в тенденции развития литературы мусин решительно указывал на сходство поэтики постмодернизма с поэтикой средневековой и знаешь с ним бесед впоследствии родилась статья о средневековой письменности и современной литературе по цензурным соображениям она была опубликована только под моим именем В целом Мусин находил, что литература становится серьезнее и глубже. Он не любил жанровой литературы фэнтези, лавбургеров и триллеров. Считал, что в центре повествования должен находиться кот, в крайнем случае человек, но никак не поиск убийцы или, скажем, любовные отношения. Любуясь однажды в зеркале своей чистовым этой шерстью, предложил мне написать роман пятьдесят оттенков серого. Не знаю, делился ли он своими мыслями еще с кем-то. Но впоследствии действительно появилась книга с таким названием. Думаю, что все-таки не делился. Замысел Мусина был гораздо тоньше и возвышенней Окончательно с моими литературными занятиями его примирил роман «Лавр». Когда в современный текст мы с ним включали древнерусские цитаты, он с удовольствием вспоминал счастливые деньки, безраздельно посвященные медиевистике. Жизнь с Мусиным мы вспоминаем как годы счастья, Он все больше обнаруживал человеческие черты, а мы тут ж никуда не денешься, кошачьи. По мнению специалистов, я до сих пор неплохо мяукую. Мы понимали друг друга с полувзгляда. Обычно Мусин был немногословен и ориентировался скорее на интонацию. Он отлично понимал, как сказанное нередко важнее того, что сказано. Перенося это наблюдение в плоскость творчества, подчеркивал, бывало, что форма в литературе — это, по сути, содержание. Мусин прожил у нас шестнадцать лет. Потом начались проблемы с почками, бесконечные анализы и приезды скорой ветеринарной помощи. Я, они воткнувшие шприц ни в одно человеческое тело, делал ему уколы и ставил капельницы. Он сносил это стойко и не сопротивлялся. До сих пор помню его глаза, полные понимания и бесполезности этих манипуляций. В таких случаях коты обычно знают, куда лежит курс. Принимая уже ненужное в сущности лечение, он заботился скорее о нас. Он давал нам выполнить наш долг до конца, хотя зачем я его выполнял, так до сих пор и не понимаю. Его уход стал для нас огромной потерей, и нам трудно было поверить, что это навсегда, далеко-далеко. На каких лугах пасется он сейчас? В одном из богословских сочинений я прочитал, что у нас есть надежда. Да, животные, вероятно, не воскресают сами по себе, но в назначенный день они восстанут из мертвых через нас. В облаке нашей к ним любви, согреты ею, как оренбургским пуховым платком, таком умирал наш Мусин, вносимый нами в райский сад. И мы снова будем вместе.